то был пятидесятник, стрелец Дмитрий Милнов, один из заведомо преданных людей царевны. После торопливого ухода Гладкова исчез и Милнов. Долго сидели полковники, молча обдумывая и соображая про себя полученные вести. Наконец первым заговорил Кузьма Чермный, молчавший до сих пор. «Не знаю, как вы, товарищи, а я рад». Наконец-то наша царевна решилась покончить. По-моему бы, давно пора извести весь этот злой корень Нарышкинский. Пока с не примем старой медведицы с детенышем, не будет нам покоя. Товарищи не отвечали, а Кузьма Чермный, поднявшись со скамьи, стал собираться. «Куда?» — спросил его Петров. «Хочу посмотреть на житном своих молодцов» как они там веселятся за царским вином. Да, кстати, порадую и весточкой, надо их приготовить как следует». «А ты, Иван Данилович, как думаешь?» — спрашивал Петров Циклера, провожая глазами уходившего Чермного. «Не знаю, не знаю. Мое дело исполнять, что прикажут. Только люди ныне не прежние, вряд ли удастся. А, впрочем...» «Эх, Иван Данилович, виляешь ты, брат, боярская душа!» А между тем, подслушавший известие Гладкова Пятидесятник, спешил к стременному полку на Лубянку. Федор Леонтич считал самыми преданными себе людьми своих денщиков Федора Турку, Ивана Троицкого и Михаила Капранова и жестоко ошибался. Характер стрелецкого начальника не мог внушать беспредельной преданности. Близко стоящие к нему люди и выносившие на себе его надменное, а почас и жестокое обращение более других не могли любить его. Им припоминался образ бывшего начальника, князя Хованского, доброго, ласкового, симпатичного им. И от этого сравнения худородный человек казался им еще более неприятным. Жива в памяти у стрельцов его беспощадная суровость при самом вступлении в должность к тем, которые так горячо стояли за дело царевны. Правда, Федор Леонтич не жалел царской казны на беспрерывные денежные выдачи своим приближенным, но преданность не покупается деньгами. Напротив того, От подкупов отвращается нравственное чутье, заставляют смотреть подозрительно. Может быть, именно вследствие таких-то подкупов у стрельцов и возник вопрос, справедлива ли сторона царевны, и не возьмут ли они на свою душу страшного, ничем не смываемого греха, отстраняя права царя Петра. А как только мог возникнуть подобный вопрос – Решение его не могло быть сомнительным. По русскому взгляду того времени, женское государствование казалось странным, неестественным явлением, а насильственное устранение еще может быть и с убийством законного царя, таким грехом, которого не замолишь ни всей жизни, ни в будущей. И вот в той самой среде, на которую исключительно опиралась царевна, явилось движение тайное, но тем не менее неудержимое в пользу Петра. В доме пятисотенного стременного полка Лариона Елизарьева, самого приближенного и доверенного стрельца Софьи Алексеевны, так часто бывавшего у нее наверху, всегда сопровождавшего ее в походах, постоянного слушателя ее жалоб на враждебную партию, стали собираться стрельцы, решившиеся тайно поддерживать царя. И то были не одни простые рядовые стрельцы, но поставленные впереди и уже потому имеющие более или менее нравственное влияние на других. Пятидесятники Дмитрий Мелнов, Иван Ульфов, десятники Яков Ладогин, Михаил Феоктистов, Иван Троицкий, Федор Турка и Михаил Капранов. Заметив лихорадочное волнение в последнее время у своего начальника, учащенное зазывание и спаивание стрельцов, и получив, наконец, приказ о сборе 7 августа в Кремле стрелецких отрядов,